Студия «Ардис» представляет Александр Дюма, графиня Солсбери Читает Наталья Домирецкая. Часть первая, глава первая 25 сентября 1338 года, без четверти пять часов по полудни. Бальная зала Вестминстерского дворца была освещена только четырьмя факелами, поставленными в железные ручки, которые были укреплены в стены по углам залы. Неопределенный и дрожащий свет едва мог разогнать мрак сумерек, рано наступающих в это время года. Однако свет этот был достаточен для того, чтобы служители дворца могли приготавливать ужин – Длинный стол в три разные высоты был уже поставлен, и они спешили в этом полумраке разместить на нем самые лучшие вина и затейливые блюда того времени. Каждая высота стола означала места особ, соответствующих их званию и происхождению. Когда все было готово, главный дворецкий вошел в залу из боковой двери, обошел медленно кругом стола, и, уверясь, что каждая вещь была на своем месте, обратился к лакею, стоявшему у главных дверей и ожидавшему его приказаний, медленно, как человек, понимающий важность своих обязанностей, сказал ему «Все в порядке, можешь подавать знак к столу». Подавали знак к столу для того, чтобы все особы, не садясь за стол, имели возможность по тогдашнему обычаю умыть руки лакей взяв маленький рожок и слоновой кости висевший на перевязи у него через плечо подал знак тремя продолжительными звуками в ту минуту двери отворились пятьдесят слуг с зажженными факелами в руках вошли попарно и разделясь стали по длине обеих противоположных стен залы за ними вошли 50 пожей из которых каждый нес серебряный рукомойник с лоханью. Наконец, за ними два герольда, которые, став по обе стороны дверей, отдернули богатый занавес, украшенный гербами и громко провозгласили «Его Величество Король и Ее Величество Королева Англии!» В ту минуту показался в дверях король Эдуард Третий, под руку с Филиппою Гануаскою, своей супругою. За ним следовали кавалеры и дамы, цвет английской аристократии. Они составляли их двор, двор, который в то время был самый блистательный в свете по знатности происхождения, храбрости и красоте особ, его составляющих. На пороге залы король и королева, разделясь, пошли по обеим сторонам стола во всю длину его, и, достигнув оконечности, заняли самые возвышенные, приготовленные для них места. Все придворные следовали их примеру и, разделяясь по мере того, как входили в залу, занимали каждый свое место. Потом, обратясь к своему пажу, каждый из них умыл руки из серебряных рукомойников, без исключения как кавалеры, так и дамы. По окончании этой подготовительной церемонии все сели – пожи поставив шкафы, находящиеся по обеим стенам залы, рукомойники, стали подле господ своих для исполнения их приказаний. Эдуард находился в такой задумчивости, что при втором только блюде заметил, что по левую его сторону одно место осталось незанятым и что не доставало одного собеседника на королевском перу его. Медленно, не говоря ни слова, окинул взором всех присутствующих, богатые одежды которых, украшенные золотом и драгоценными каменьями при освещении пятидесяти факелов, блестели чудными огнями. Взгляд короля остановился с невыразимо страстным выражением на молодой и прекрасной Алисе Гранфтон, сидевшей между отцом своим графом Дерби и женихом Петром Монтегю, который в награду за отличные заслуги только лишь получил от короля графства Солсбери. И потом Эдуард опять взглянул с удивлением на пустое место, сесть на которое почел бы за величайшее счастье всякий из присутствующих, но которое, однако, осталось незанятым. Этот случай, казалось, прервал нить мечтаний Эдуарда, потому что он вопрошающим взором окинул опять все собрание, но никто не отвечал ему. После чего, чтобы получить объяснение своему недоразумению, он обратился с вопросом к молодому знатного происхождения гануазскому дворянину, прислуживающему королеве. «Не можете ли вы, гатимани, объяснить, что за важное дело лишает нас сегодня присутствия нашего гостя и брата графа Роберта Д'Артуа?» Не попал он опять в милость нашего дяди, короля Франции, Филиппа? А поэтому, может быть, поспешив оставить Англию, забыл даже и проститься с нами? — Не думаю, Ваше Величество, — отвечал Готье Мани, чтобы его высочество граф Роберт мог так скоро забыть, с каким великодушием король Эдуард дал ему убежище, в котором из опасения гнева короля Филиппа отказали ему граф Авернский и Фландерский. Я исполнил только мою обязанность, Гатье. Граф Роберт королевской крови и происходит от короля Людовика VIII. Следовательно, это был долг мой. Впрочем, мне легче было дать ему убежище, нежели тем владетелям, о которых вы говорите. Потому что благодарение Богу Англию труднее покорить, нежели гора Вернии и болото Фландрии. Мы можем неустрашимо смотреть на гнев верховного властителя нашего короля Филиппа. Но как бы то ни было, я все же желаю знать, что сделалось с нашим гостем. Не знаете ли вы, Солсбери, чего о нем? «Никак нет, Ваше Величество», — отвечал граф. «Я не могу удовлетворительно отвечать на вопрос ваш. С некоторого времени глаза мои ослеплены блеском красоты одного лица. Слух мой прельщен приятностью одного голоса. И это до того, что граф Роберт, несмотря на то, что он внук короля, мог бы пройти мимо меня, сказать, куда он отправляется, но я, вероятно, не приметил бы и не запомнил бы слов его. Но позвольте, Ваше Величество, кажется, этот молодой человек, который подле меня хочет сказать мне что-то, относящееся к графу». «В самом деле...» гильом Монтегю, племянник Солсбери, за которым он стоял, нагнулся и сказал ему на ухо несколько слов. «Ну что?» — спросил король. «Я не ошибся, Ваше Величество», — продолжал Солсбери. «Гильон встретил его сегодня утром». «Где?» — спросил король, обращаясь к молодому человеку. «На берегах Темзы, Ваше Величество». Он спускался к Гринвичу, и без сомнения отправлялся на охоту, потому что на руке у него был прекраснейший сокол. — В котором часу это было? — спросил король. — Около трех часов, Ваше Величество. — А вы что делали так рано, на берегах Темзы? — спросила очаровательно приятным голосом прекрасная Алиса. «Мечтал — Мечтал, — отвечал, вздыхая, молодой человек. «Да — Да-да, — сказал, смеясь, Солсбери. «Кажется, Гильем не очень счастлив в сердечных делах своих, потому что с некоторого времени я замечаю в нем все признаки безнадежной страсти». «Дядюшка!» — сказал краснее молодой человек. «В самом деле?» — спросила с простосердечным любопытством Алиса. «Ежели это справедливо, то я желала бы быть вашей поверенной». «Не смейтесь, но пожалейте меня», — сказал тихим голосом Гильем, сделавши шаг назад и закрыв рукою глаза, из которых выкатились две крупные слезы, повисшие на его ресницах. «Бедняжка!» — сказала Алиса, обращаясь к Солсбери. «Мне кажется, вы не шутите?» «Нисколько!» — отвечал Солсбери с важностью. «Но Гильем удивительно скрытен, и я уверен, что вы, даже сделавшись его теткою, не скоро узнаете его тайну». Алиса покраснела в свою очередь. «Теперь понятно», — сказал король. «Охота увлекла графа за Гринвич, и поэтому нельзя надеяться, что мы его увидим раньше завтрашнего утра». «Мне кажется, что ваше величество ошибается», сказал граф Иоанн Гейнау, «потому что мне слышится его голос в ближайшей зале, и это убеждает меня, что граф уже возвратился». «Я буду очень ему рад», — отвечал король, и в эту минуту, Обе двери в залу отворились, и граф Роберт, пышно одетый, вошел в зал в сопровождении двух музыкантов, играющих на цитрах, за которыми шли две молодые благородные девицы, несущие на серебряном блюде жареную цаплю, которая для того только, чтобы легче было узнать ее, была так приготовлена, что длинный нос ее и безобразные ноги оставались в целости». Потом за двумя девушками шел, прыгая и кривляясь, графский шут, который в такт музыкантам бил рукой в маленький барабан. Роберт Д'Артуа обошел около стола в сопровождении странной своей свиты и, остановясь подле короля, смотревшего на него с удивлением, дал знак девицам, чтобы поставили блюдо с цаплей против него. Эдуард поспешно встал, И, обратясь к Роберту Д'Артуа, бросил на него гневный взгляд, но, заметив, что граф не смутился, сказал дрожащим голосом, «Что это значит, дорогой гость наш? Разве во Франции платят за гостеприимство насмешкой? Разве гадкая цапля, мясо которой презирают мои соколы и собаки, может быть, дичью достойную подавать на наш королевский стол?» Мне сегодня пришло в голову, Ваше Величество, в то время, когда сокол мой бросился на эту птицу, что цапля трусливее всех животных. Она боится своей тени, и если ей случится видеть ее впереди себя, то кричит так, как будто ей угрожает смерть. Я подумал это и решился трусливейшую птицу поднести королю. Эдуард схватился рукой за кинжал. А самый трусливейший из королей продолжал Роберт, как будто не замечая этого движения. «Неоспоримо Эдуард, король Англии, который, будучи наследником по матери своей Изабелле, французского королевства, не имеет мужества отнять его, похищенное у него Филиппом Валуа». Ужасное молчание последовало за этими словами. Все встали со своих мест и, зная вспыльчивость короля, устремили взоры на этих двух людей, из которых один осмелился сделать другому такое смертельное оскорбление. Однако все ошиблись. Лицо Эдуарда приняло важное, спокойное выражение. Он покачал головою, как будто для того, чтобы стряхнуть смущение из чела своего. Потом положил тихо руку на плечо Роберта и сказал ему кротким голосом. Ты прав, Роберт. Я забыл, что я внук Карла IV, короля Франции. Ты мне напомнил это, благодарю тебя. И хотя причина, побуждающая тебя к этому, происходит от ненависти твоей к Филиппу, который сгнал тебя, а не от признательности ко мне, который тебя принял, но все-таки я тебе за это обязан, потому что благодаря тебе вспомнил, что я настоящий король Франции. Будь покоен я этого не забуду, и в доказательство истины слов моих выслушай обет, который я произнесу. Садитесь, господа, и выслушайте». Все повиновались, только двое не сели, Эдуард и Роберт. Тогда король поднял правую руку и сказал, «Клянусь мясом этой малодушной и трусливой птицы, которая стоит передо мною, и которая есть самая малодушная и трусливая из всех птиц, что раньше шести месяцев я с моей армией буду во Франции, проникнув в нее через Гейнау, Гиен или Нормандию. Клянусь победить короля Филиппа везде, где только его встречу, хотя бы войска его были в десять раз многочисленнее моих. Клянусь, наконец, ранее шести лет стать лагерем в виду церкви Сен-Дени, в которой похоронен мой предок. Клянусь в этом, невзирая на присягу мою в подданстве королю Филиппу, к которой меня ребенком еще принудили в амьене. А, -а, -а граф Роберт, ты желаешь войны. Итак, обещаю тебе, что ни Ахиллес, ни Парис, ни Гектор, ни Александр Македонский, завоевавший столько государств, Ни один из них не оставил на пути своем столько опустошений, сколько оставлю я во Франции. Разве только Всевышнему угодно будет прекратить жизнь мою, воспрепятствовать исполнению моего обета. Я кончил. Теперь прикажите, граф, снять цаплю и садитесь подле меня. — Нет, ваше величество, — отвечал Роберт, — еще необходимо, чтобы цапля была обнесена вокруг стола может быть кто нибудь из благородных рыцарей вменит себе в честь присоедините свой обед к клятве короля при этих словах он дал знак двум девицам взять блюдо с цаплей и пошел в сопровождении своей свиты играющих музыкантов к которым присоединились голоса девиц певших песен гельберта берневильского Дойдя до графа Солсбери, который сидел, как сказано выше, возле прекрасной Алисы Гранфтон, Роберт остановился. Блюдо с цаплей было поставлено против него. «Прекрасный рыцарь!» — сказал Роберт. «Вы слышали слова короля Эдуарда во имя Христа Царя Небесного? Заклинаю вас произнести обед над нашей цаплей!» «Вы хорошо сделали, — сказал Солсбери, — что закляли меня именем Христа Спасителя». Я осмелюсь умолять мою милую соседку, в которой в одно время соединяются и благородная гордость, и красота, и добродетель, и ум, которую вполне можно почесть небожительницей, положить свой пальчик на глаза мои. Признаюсь, сказала нежно Алиса, дама, которая пользуется до такой степени уважением своего рыцаря, не должна огорчить его отказом. Вы просили, граф? «Один из моих пальцев, но я буду так щедра к вам, что дам всю мою руку». Солсбери схватил с восхищением и поцеловал несколько раз хорошенькую ручку, закрыл ею совершенно свой правый глаз. Алиса улыбалась, не понимая ничего, что он хотел этим объяснить. Солсбери, заметив это, спросил. «Как вы думаете, вижу ли я этим глазом?» «Конечно, нет». — ответила она. — Итак, — продолжал Солсбери, — клянусь не открывать этот глаз мой до тех пор, пока не в состоянии буду увидеть им Францию. Клянусь, что ничто на свете не принудит меня взглянуть им раньше того часа, как стану лицом к лицу с неприятелем. Обед мой произнесен. Что будет, то будет. Теперь ваша очередь. Неужели вы ничего не скажете? «Напротив, граф», — отвечала Алиса, покраснев, — «я тоже клянусь, что в день возвращения вашего из Франции в Лондон я отдам вам мое сердце с той же искренностью, как дала сегодня руку, и в залог исполнения моего обещания вот вам мой шарф, да будет он облегчением к совершению вашего обета». Солсбери преклонил колено. Алиса опоясала его шарфом при рукоплескании всех присутствующих. Тогда Роберт велел опять взять блюдо с цаплей и в сопровождении музыкантов из Комаруха пошел к месту Иоанна Гейнау. «Благородный господин Бамон», — сказал Роберт Дертуа, «как дядя короля Англии и как один из самых храбрейших христианских рыцарей, не угодно ли вам произнести обед над моей цаплей?» совершить какой-нибудь важный подвиг против королевства Франции. «Охотно», — отвечал Ион Гейнау, «потому что я такой же изгнанник, как и вы, изгнанник за то, что помог королеве Изабелле покорить Англию. Итак, я клянусь, ежели королю угодно, только будет принять меня квартермейстером и идти через мое графство Гейнау, провести его армию во Францию, чего, впрочем, ни для кого» другого в свете не сделал бы, кроме него. Но если сверхчаяние мой истинный властитель, король Франции, возвратит меня из моего изгнания, то я прошу племянника моего Эдуарда возвратить мне мое слово, которое я ту же минуту буду просить у него обратно». «Это справедливо», — сказал Эдуард. «Я соглашаюсь, потому что по душе и сердцу вы более француз, нежели англичанин. Клянитесь же смело». «Ибо я клянусь моей короной в таком случае возвратить вам ваше обещание, граф Роберт. Велите поднести цаплю к «Нет, ваше величество, позвольте, — сказал молодой человек, — двух обетов исполнить сразу невозможно. А вам известно, что я уже произнес один. Это отомстить за смерть отца моего, который умерщвлен в Гвиене. Найти его могилу, чтобы на ней убить его убийцу». Но будьте покойны, Ваше Величество. Расчет мой с королем Франции будет достаточен. Мы вам верим, — сказал король, — и ваше обещание для нас столько же достаточно, как и клятва. В продолжении этого разговора Роберт Д'Артуа, приблизившись к королеве, приказал блюдо с саплей поставить против нее и, преклонив колено, в молчании ожидал, что она скажет. Королева, обратясь со смехом к нему, сказала, — «Граф, чего вы хотите от меня? Вы знаете, что женщина не может произвольно произносить клятвы? Она в зависимости от мужа, да будет стыдна той, которая в подобных обстоятельствах забудет свои обязанности до такой степени, что без позволения своего повелителя решится на что-нибудь. Произносите смело обет ваш Филиппа. Сказал Эдуард, клянусь вам, что с моей стороны вы найдете всегда помощь, но не сопротивление в исполнении его. Итак, сказала королева, я еще не говорила вам, что я беременна, потому что до сих пор сама сомневалась в этом, но в эту минуту я чувствую, что младенец во мне шевелится, и поэтому слушайте меня, по данному вам мне позволению, Я клянусь Спасителем Иисусом и Пресвятой Девой Марии, что я не освобожусь от бремени нигде, кроме как во Франции. И если у вас не достанет мужества способствовать исполнению этого моего обета, то клянусь в минуту моего разрешения лишить себя жизни для того, чтобы от исполнения этой клятвы зависела жизнь моего младенца и спасение души моей. «А вы, Ваше Величество, кажется, не так много имеете наследников, чтобы рисковать жизнью жены вашей и вашего ребенка». «Теперь никто не должен произносить более ни одного слова», сказал Эдуард в смущении. «И так уже довольно клятв, да простит нас Всевышний за них». «Ничего?» сказал Роберт Дертуа, вставая. Я надеюсь, благодаря моей цапле, теперь совершилось столько обетов, что король Филипп должен будет раскаиваться вечно, что изгнал меня из Франции. В эту минуту дверь в залу отворилась, и Герольд, приблизившись к Эдуарду, известил его о приезде посланного из Исландии Атеакова д'Артевеля.